Глава 1820 Он ступал по стеклянной поверхности земли, и чем ближе подходил к стражу, тем отчетливее ощущал какие-то изменения в окружающем мире. Когда они шли с Хельмером по тропе сквозь аномалию, то мир вокруг немногим отличался от привычной обстановки смертных регионов, разве что небом выделялся, разумеется, а здесь... Хаджар наклонился и провел ладонью по фиолетовым облакам. Влажные, холодные, по ощущениям, как туман по утру над прохладным озером. Вот только в этой влаге и прохладе ощущалось что-то еще. Что-то такое, чему генерал пока еще не мог дать определение. Но это что-то ему не очень нравилось. Словно всей той гамме чувств, которую вызвало прикосновение к облаку, не хватало небольшой детали, одной или двух. Но их отсутствие, такое мимолетное и почти незаметное, делало все вокруг немного искусственным. «Это может заметить только смертный», — чуть грустно прошептал на ухо демон, словно прочтя мысли Хаджара. Лишенные плоти не ощутят никакой разницы. Генерал только пожал плечами. Проблемы бессмертных его не слишком сильно волновали. Он здесь все равно, как выразился бы шаг, проездом. Слон, уже почти исчезнувший в облачных покровах, вновь материализовался. Стоило только Хаджару пересечь какую-то незримую линию. «Я Гамабата!» Страж врат бессмертных прогудел он, вновь опускаясь на одно колено. Его чуждый миру смертных глаза, лишенные зрачка и радужки, будто два провала, заполненных застывшими облаками, не отрываясь смотрели на хаджара. Кто ты, странник? Я не вижу твоего имени в свитке тех, кто прошел испытания небес и земли. Меня зовут хаджар Дархан, ветер северных долин. Слон что-то промычал и начал чесать бивни. Занимался он этим относительно продолжительное время, что-то около пары минут. «А, нашел!» — прогремело создание. «Мастер Дархан, я вижу твое имя. Странно. Оно в списке тех, кто провалил восхождение по собственной воле, отказавшись от последнего испытания. Так ли это смертный...» Все так, Гамабатта, не стал отрицать Хаджар. Слон нахмурился, сведя вместе и без того грустные брови. Но как ты попал сюда, смертный, и более того, почему ты дышишь? Каждый, кто провалит испытания небес и земли, должен быть низвергнут до состояния бесплотного духа и отправлен на круг перерождений. Таков уклад вселенной. «Ну, — развел руками Хаджар, — видимо, что-то пошло не так в этой вселенной». Слон загудел, и его хобот дернулся в нервном порыве. «Смеешь ерничать, смертный? Говори немедленно, как ты попал сюда, но выбирай слова, ибо само твое дыхание оскверняет нашу обитель». «Интересно, — ехидно хихикнул Хельмер, — а своему королю он также скажет». Пепел, если что, тоже здесь воплоти. Он ведь так и не отказался от путей смертных. Хаджару стоило некоторых усилий, чтобы не накричать на своего спутника. И за все эти три века демон не подумал упомянуть о такой существенной детали немного ранее. «Я пришел сюда, к Гамабата, чтобы пройти через врата», — с искренним поклоном произнес Хаджар. У него не было ни единого повода испытывать отрицательные эмоции по отношению к стражу, что уже половину вечности с честью и достоинством нес свою службу. И я пройду сквозь них. Смертный, который пройдет сквозь врата, переспросил слон, после чего засмеялся и загудел хоботом так, словно заревели триумфальные трубы целой армии. Я бы хотел посмотреть на это, букашка. «Но ты не сделаешь и шага дальше, ибо моя булава всех истин развеет твою плоть и исполнит то, что должно было быть исполнено. Ты отправишься на круг перерождений». Не теряя времени на дальнейшие разговоры, слон замахнулся своим грозным оружием. Вновь вздрогнули небеса, и облака океанами закружили вокруг навершие булавы а затем вместе с яростным кличем гамабаты обрушились на генерала. Тот видел все это так же ясно, как движение крыльев голубе в погожий день. Он отчетливо ощущал силу и направление атаки, словно собирался биться не против одного из древних, а стоял на плацу посреди своих солдат во время тренировочного состязания. А если эта тренировка то какой уважающий себя воин станет обнажать сталь? Хаджар поднял над собой раскрытую ладонь. С громом и треском булава диаметром с приличных размеров пруд ударила о простую смертную плоть. Но еще до этого терна и душа, слившись в едином порыве, заструились по телу генерала. Мистерии меча и истины имя Севера кружили рядом. И когда облака рассеялись, то Гамабатта с удивлением смотрел на то, как Букашка держал вес булавы всех истин на руке. Но более того, вдоль всей нижней полусферы навершия его, стража-врат грозного оружия, велись вереницы глубоких разрезов, словно его надсекло бесчисленное множество клинков. «Что?» Слон поднял оружие и сделал непроизвольный шаг назад. «Что это такое? Кто ты такой? И что я такого сделал тебе, что ты насмехаешься надо мной? Кто из небожителей спустился ко мне и решил посрамить свою честь глупой шуткой? Клянусь тебе своим именем, Гамабатта», — снова поклонился Хаджар, после чего достал старый нож и позволил тому рассечь плоть на ладони. Когда закапали первые капли алой крови, он поднял руку так, чтобы страж мог увидеть рану. «Я простой смертный, ни бог, ни демон, ни дух, и у меня нет в планах посрамить тебя или твою честь. Как ей сказал, я лишь хочу пройти сквозь врата». Слон пару мгновений молча хлопал ресницами, после чего вскочил на ноги и, обхватив рукоять булавы обеими руками, загудел и замахнулся в сокрушительном ударе. От его силы небеса погрузились во тьму, а фиолетовые облака обернулись штормовыми тучами. Хаджар смотрел на это и чувствовал силу, что раньше, еще до того, как сорваться в ударе, развоплотило бы его на месте. извергла до атомов не только плоть, но и мгновенно растерзала бы душу. А теперь... Теперь он вытянул перед собой ладонь и взмахнул ей так же, как взмахнул бы мечом. Его плащ с изображением парящего кицаля затрепетал за спиной, а следом силуэт исполинского призрачного клинка, сотканного из порывов северных ветров, рванул в атаку. Еще до того, как страж успел исполнить свое нападение, в него врезался ответный удар Хаджара. Не было ни вспышки, ни вихря сил и энергии. Лишь с гулким эхом на навершия булавы упала к ногам слона и покатилась в сторону, а меч ветров исчез где-то в вышине, рассекая собой и облака, и небеса. Страж рухнул на колени. Его руки опустились двумя плетьми, а сам он ошарашенно смотрел куда-то перед собой. Хаджар немного печально вздохнул и покачал головой. «Я не хотел, доблестный страж», — произнес он, проходя мимо. «Надеюсь, когда-нибудь ты сможешь меня простить». Тот не ответил, все еще пребывая в состоянии глубокого шока. Хаджар же, подойдя к вратам бессмертных, бесконечно огромным решеткам, закрывавшим путь дальше, ненадолго замер. «Ну что», — заговорщицки шепнул Хельмер, — «сделаем это красиво, со стилем». И впервые за долгое время генерал позволил себе небольшую усмешку. Выдохнув, он развернулся на пятке, ударом ноги Настеж распахнул врата и, вновь проверив ножны, шагнул сквозь алую дымку зависшей пелены.